«Да кто ж тебя прислал ко мне?» — спросил настоятель. «Батюшка Анатолий!» «Сам?» — удивленно уставился на Иова Филарет. «Сам?» — кивнул головой Иов. Филарет тяжело опустился на стул, и несколько секунд на его лице отображалась бурная умственная деятельность. «Подожди», — сказал наконец настоятель, «ты хочешь сказать, что отец Анатолий, выполняющий послушание в котельной...»